К утру работа была закончена. Наши помощники разъехались по домам. Пошли, Мелифара подпрыгивала от нетерпения. Всё хорошо, что хорошо кончается. Кажется, мы сделали отличный подарок любимому городу, господа. Сюда же туристы валом повалят. Похоже на сувениры эпохи орденов. Теперь так не умеют. Нашим глазам действительно открывалось потрясающее зрелище. Причудливые каменные тела неугомонных покойников составляли фантасмагорическую скульптурную композицию, но мне она здорово не нравилась. Я всё время ждал, что эти красавчики начнут шевелиться. Вы их действительно едите, а я, пожалуй, ещё немного тут посижу, решил я. Что-то у меня сердце не на месте, даже оба. В конце концов, это была моя идиотская идея мне их расклёбывать. Да что с тобой, Макс? удивился Саркова. Идея была просто отличная. Кстати, по моим прикидкам, им уже давно пора оживать, а они? Он подошёл поближе к лежащим на земле причудливым фигурам и внимательно на них уставился. Несколько бесконечно долгих минут спустя Кофа повернулся ко мне. "Грешные магистры, а ведь ты прав. Что ж, и велется", с ужасом спросил я. "Опять всё с начала? Дырку в небе над всем этим миром, я сейчас умру от скуки", с неожиданной злостью сказал Мелифара, и куда только подевалась его благодушие. Одно из двух, или мне показалось сине или... Да нет, они действительно начали шевелиться. Не пялься ты на них так старательно, движение почти незаметно человеческому глазу, а этот жидкий камень казался очень даже ничего. А вы не слишком-то огорчились, Кофа, удивился я. А почему я должен огорчаться? Конечно, бедняги опять ужили, но они почти не могут пошевелиться, и это прекрасно. Вообще-то вы правы, кивнул я. Пусть себе дёргаются, зато далеко небось не убегут, а нам того и надо. Ну, наконец-то сообразил. похвалил меня Кофа. Мелифара снова заулыбался. Его плохое настроение, хвала магистрам, самая недолговечная вещь на свете. Я еще раз взвесил все и решил. Все-таки я пока тут посижу. Не бросать же ни в чем не повинных полицейских наедине с этим модернизмом. Мало ли что может случиться. А вы имеете полное право отдохнуть. В управлении пока посидит Меломори, а вы к ней присоединитесь, когда почувствуете, что это в ваших силах. «Мне вполне достаточно поспать часа два, ты же знаешь», согласился Сыр Кофа. «А потом я ей помогу». «А мне двух часов сна недостаточно!» – стрел Мелифара. «Поэтому я ухожу в отпуск. С меня хватит!» «В отпуск, так в отпуск!» – миролюбиво согласился я. «Но только до полудня!» «Эки ты тиран и деспот!» – возмутился Мелифара. «Бедные твои подданные!» «Вот-вот! Когда делегация кочевников приедет в столицу, будь другом! Не сочти за труд прочитать им подробную лекцию о моих зверствах! Глядишь, одумаются!» – фыркнул я. «Хорошего утра, ребята!» «Они ушли!» А я остался клевать носом на могильной плите. Полицейских, дежуривших ночью, как раз сменили их коллеги, во главе с лейтенантом Чекта и Жахом. Теперь новая смена с ужасом таращилась на скульптурную композицию, автором которой я в глубине души считал себя. Я решил перестраховаться. "Чекта", сказал я. "Пошлите кого-нибудь из своих ребят в город. Нам понадобится верёвка или тонкая металлическая проволока. Пара сотен метров не меньше, лучше больше. Потом я проснусь и объясню, что делать". Отдав распоряжение, Я вытянулся на густой кладбищенской траве и задремал. Мне приснилось, что я еду домой, в тот мир, где когда-то родился. Дело вроде бы происходило в салоне того самого трамвая, который когда-то привез меня в ЕХА. Вот только на сей раз от меня требовали оплатить проезд. А я понятия не имел, куда делись все эти кругляшки, как выражается мой приятель Анде Пу. Кондуктор стервятником кружил надо мной и грозил вышвырнуть вон, туда, где, по моему разумению, не было ничего, кроме пустоты. Из кабины доносилось зловещее покашливание вагона вожатого. Дела мои в этом сне были так плохи, что я уже было совсем собрался пропадать, да вовремя проснулся. Можно сказать, повезло. Разбудил меня гвалт. Господа полицейские приволокли мотки верёвки и проволоки. Мне понадобилось несколько минут, чтобы вспомнить, зачем я их о том просил. В момент пробуждения мне было совершенно ясно, что от живых мертвецов есть только одно действенное средство святая вода. Магистры знают из какого малобюджетного ужастика я почерпнул сию недостоверную информацию. Но моя навязчивая идея становилась многообещающим началом настоящего безумия. Впрочем, в тот раз я всё-таки избавился от наваждения и даже почти сразу вспомнил, что собирался делать с верёвками. Теперь придётся хорошенько потрудиться. Я хочу, чтобы вы связали эти скульптуры, сказал я полицейским. «Хорошенько связывайте по рукам и ногам, как настоящих живых преступников. И учтите, я собираюсь оставить вас наедине с этими произведениями искусства. Так что в ваших же интересах сделать свою работу как можно лучше». Полицейские приступили к работе. Лейтенант Чекта Жах разгуливал среди них с недовольным лицом, время от времени отпускал какие-то идиотские замечания. Я хотел было вмешаться, а потом передумал. «Какое мне дело до лейтенанта Чекты и его взаимоотношений с подчиненными? Все равно парня не переделаешь». Это было вполне здравое соображение, но оно здорово не походило на обычные мысли того Сэра Макса, которым мне нравилось быть. Я немного помаялся с самоанализом, а потом махнул рукой и на него. Всё и так было ясно. Я просто устал, так устал, что уже ни на что не годился. Она шевельнулась. Испуганно взвизгнул какой-то молоденький перенёк. "Это статуя! Закрись!" рявкнул на него чекто. "Делай своё дело и не мели всякую чушь". "Это не чушь", тихо сказал я. "Скульптуры действительно шевелятся". Именно поэтому вы их и связываете, а вовсе не для того, чтобы доставить мне извращённое удовольствие. После этого заявления я снова улёкся на траву. Летенант Чектажах недоверчиво на меня покосился, но промолчал. Как бы там ни было, через час работа была закончена, а окаменевшие тела живых мертвецов, связанные по рукам и ногам, лежали на густой кладбищенской траве, а я мог спокойно отправляться домой, что и сделал с огромным удовольствием. По дороге я нашёл в себе силы заехать в дом у моста. К моей величайшей радости, сэр Кофа Йох уже был на месте. «Я велел их связать», — с порога сообщил я. «Пусть теперь себе шевелятся, сколько влезет. А через неделю вернутся Джуфин и Шурф, и все уладится». «Неделя? А что это такое?» — полюбопытствовал сэр Кофа. «Это просто семь дней», — вздохнул я. «Есть одно странное место, где люди считают время именно таким образом». «Только не говори мне, что так принято в пустых землях», — улыбнулся Кофа. «Мне нет дела до чужих тайн. Но я так устал притворяться идиотом». Ладно, тогда я, пожалуй, действительно не стану говорить вам, что так принято в пустынных землях, согласился я. Вот и славно. Иди спать, Макс. На тебе лица нет. Думаю, что теперь после того, как господа полицейские любезно связали наших жизнелюбивых друзей, ты действительно можешь расслабиться. Но если что-то случится, если что-то случится, я пришлю тебе зов, честное слово. А теперь, бысь под одеяло, сэр Макс. и я поехал домой на улицу Жёлтых камней. Решил, что Техи вряд ли является виновницей появления нестребимых покойников, а по сему будет довольно несправедливо заставлять её страдать от созерцания моей угрюмой рожи, в данный момент не слишком обоятельной. Уснуть я так и не смог, хотя вроде бы сон валился. Ворочился с боку на бок и думал о своей маленькой спальне в доме на улице Старых монеток. Уж там-то я бы уснул как миленький. Стоит только лечь и закрыть глаза, и моя дверь между мирами откроется для меня. И я... Горячечный туман с лихвой заменил мне дальнейшие размышления. Меня начало лихорадить. Дела мои, судя по всему, были плохи. Проворочившись так часа три, я отправился вниз и принял ванную, а потом выпил целую рюмку бальзама Кахара. Явная передозировка, но я чувствовал себя слишком хреново. Я уже успел забыть, что человеку может быть настолько плохо, и с этим следовало как-то бороться. Бодрость, на которую я не смел и надеяться, вернулась как миленькая. И я с удовольствием закурил и послал зов сыро кофе. "Не могу уснуть", пожаловался я. "Совершенно не меня не похоже. Как обстоят дела на кладбище?" "Можно сказать, что хорошо", успокоил меня Кофа. "Наши окаменевшие покойники время от времени пытаются пошевелиться, но совершенно безуспешно. Так что ты всё же попробуй поспать". "И рад бы, да и не получается. Лучше уж поеду в дом у моста, хоть какая-то польза". И я начал одеваться. В доме у моста было тихо и спокойно. Мелифара, болтая ногами, сидел на рабочем столе сэра Джуфина. Но даже эта идиллия не способствовала моей релаксации. Я как на иголках сидел. «Ты б все-таки иногда вынимал шило из своей задницы, Макс! Надо же его проветривать!» Насмешливо заметил Мелифара. «Надо?» – рассеянно согласился я. «Съезжу-ка на кладбище, посмотрю, как там дела». Я даже не расслышал, что ответил Мелифара, а это уже ни в какие ворота не лезет. Все мои мысли куда-то ушли. В пустой голове крутилась одна единственная навязчивая идея – «проклятая святая вода», привезти которую можно было только с моей исторической родины. Далась мне эта родина. Я же вроде бы ее и в страшном сне видеть не желал. А вот поди ж ты. На зеленом кладбище Петтов действительно было спокойно. Каменные скульптуры, связанные по рукам и ногам, лежали на том же месте, где мы их оставили. Я с ужасом подумал о том, что должны испытывать эти несчастные существа – Счастливые лишенные воображения. Я снова подумал, что просто обязан провести эксперимент со святой водой, и чем скорее, тем лучше. Хотя бы просто для того, чтобы прекратить их страдания. Я сам не замечал, как становился одержимым. Зелёное кладбище петтов я покидал с твёрдым решением отправиться домой, в уже полузабытый и не слишком-то уютный мир. Несколько литров святой воды я смогу раздобыть в ближайшей церкви, это не проблема. Избитые сюжеты любят развиваться по собственным классическим законам, вот прямо думал я. А я единственный человек в Соединённом Королевстве, которому хорошо известны эти законы. Так уж получилось. Поэтому я должен собственноручно поставить пошлейшую точку в конце затянувшейся мистической истории. Заодно порадую ребят хорошим подарком. Я уже давно мечтал показать им парочку классных фильмов. Единственное, чего не хватает этому почти совершенному миру, так это хорошего кино. К этому моменту я настолько утратил контроль над собственными действиями, что не стал посылать зов ни мудрой леди Сатофи, ни тому же Маби Калоху. думаю, что я и Джуфина не стал бы спрашивать, даже если бы имел такую возможность. Мне не нужны были мудрые советы. Больше всего на свете я сейчас боялся, что кто-то сможет отговорить меня от этого безумного путешествия. Тогда я искренне верил, что идиотская идея кратковременного визита домой принадлежала мне самому. Мне и в голову не пришло, что меня-то как раз никто не спрашивает. Что с тобой, ночной кошмар? На кладбище дела плохо, встревоженно спросил Мелифара. Я обнаружил, что уже как-то умудрился вернуться в дом моста. Удивительно рядом. Да нет, во всяком случае не хуже, чем утром, рассеянно ответил я. Но пока я ездил, меня посетила одна идея. Теперь я, кажется, знаю, как избавиться от этих несчастных дохлых бедняг раз и навсегда. Здорово обрадовался Мелифара. И как же? Да ничего особенного. Просто для этого понадобится одно хитроумное волшебное зелье, которое не купишь в ближайшей лавке. Так что мне придётся за ним отправиться. Думаю, что такое дело лучше не откладывать. И далеко ты собрался? подозрительно спросил Мелифара. Далеко, но я скоро вернусь. Думаю, не позже, чем завтра утром, а может быть и раньше. Хотя, конечно, тут никогда не знаешь наверняка. Ты уверен, что это так уж необходимо? Всё-таки ситуация не критическая. «Она критическая», — упрямо возразил я. «Просто мы к ней уже привыкли. Так что хорошего дня, парень». «Макс, ну ты действительно скоро вернешься?» Мелифара выглядел встревоженным. «Что, думал от меня так легко избавиться? И не надейся. Ты и соскучиться не успеешь». И я поспешно покинул управление полного порядка. Мой амобилер остался стоять у служебного входа. До маленького домика на улице старых монеток было рукой подать. Всего-то десять минут быстрым шагом. А уж сегодня я летел как угорелый, словно за мной гнались орды каких-нибудь мятежных магистров или ещё чего похуже. Моя первая квартира не производила впечатления жилого помещения, хотя за последние полтора года я появлялся здесь всего один раз и пробыл не более получаса. Но ни затхлого воздуха, ни гнетущей атмосферы, даже пыли там почти не было. Вот уж воистину чудеса. Я бегом поднялся на второй этаж, в маленькую уютную спальню. Если я в своё время правильно понял лаконичное объяснение Джуфина, это спально стало моим личным входом в некое непостижимое место, которое шеф называл коридором между мирами. А уж оттуда можно попасть куда угодно. Например, в тот мир, где меня угораздило родиться, и откуда я не так давно улеснул, педантично следуя мудрым инструкциям всё того же Джуфина. Правда, тогда мне пришлось воспользоваться обыкновенным трамваем. Я имел некоторые основания надеяться, что год ученических скитаний по лабиринту незнакомых миров, о которых я почти ничего не мог вспомнить, не прошёл для меня бесследно, и почему-то был совершенно уверен, что смогу разыскать дорогу домой, а главное обратный путь. Я потому сунулся в капкан совершенно добровольно, улёгся в постель, закрыл глаза и наконец-то расслабился. Грешные магистры, где была моя голова? А потом случилось то, что случилось. Я сладко заснул, в полной уверенности, что сейчас мне приснится таинственный коридор между мирами, место, где нет абсолютно ничего, где не будет даже меня, хотя я буду именно там, где же ещё. И среди бесконечных входов в бесчисленные миры я найду дверь в тот мир, который мне нужен, а потом войду и Я проснулся на своём диване под тонким клечатым пледом. Мне было чертовски холодно, потому что осень уже заканчивалась, а отопление, как всегда, барахлило. Я натянул плед на голову, чтобы согреться, и попытался вспомнить свой сон. Мне снилось что-то очень хорошее, что-то невероятное и головокружительное, но я забыл, что именно. Как я теперь понимаю, внезапное пробуждение под стареньким клечатым пледом могло бы стать достойным финалом моей самоубийственной затеи. Каким-то образом я действительно забыл абсолютно всё, что успело со мной случиться. Мне казалось, что я совсем недавно заснул на этом диване, как обычно уже под утро, а потому здорово не выспался. Зато мне приснилось нечто из ряда вон выходящее, какой-то неописуемый кайф. По счастью, я не позволяю себе забывать собственные сны. Эта часть жизни всегда казалась мне не менее важной, чем бодрствование, и у меня с детства был собственный хитрый способ поймать ускользающие воспоминания. Вот и сейчас я расслабил мышцы, опустил веки и позволил себе задремать. Не заснуть, а именно задремать, оказаться на хрупком неосязаемом пороге между сном и явью. Проверенная метода. И она сработала. Чёрт, ещё как сработало. Воспоминания о жизни в Ехо обрушились на меня все разом. Это было похоже на купание в водопаде. Вымахнешь или нет не вопрос. Главное забота не захлебнуться. Подробностей оказалось слишком много для моего бедного рассудка, и они были такими реальными, такими сладкими. Но вспомнив свою жизнь в Ехо, я с дуру решил, что она была сном, всего лишь длинным фантастическим сном, который тем не менее наконец-то закончился. Я никогда не бродил по мозаичным мостовым Ехо и не сидел в обзоре Бумби с сэром Джуфином Халли, которого попросту не было в природе. Впрочем, не было и остальных, только моё бесконечное одиночество и бесконечная нежность к несуществующим персонажам. Вот именно. Персонажем. Не зря ведь сэр Шурф Лонли Локли, мастер, пресекающий ненужные жизни, бывший безумный рыбник, мой невозмутимый товарищ по самым невероятным и опасным приключениям, был похож на знаменитого Чарли Уотца. А сэр Кофа Йох на комиссара Мегре, даже трубка у него имелась. А в каком старом голливудском фильме я видел красивую боксерскую физиономию Мелефара? Даже «Леди Меломори», мой бредовый, не сбывшийся, но головокружительный роман, Кажется, она немного смахивала на актрису Диану Рик, одну из девушек Бонда. Всё правильно, дорогуша. Эй, киты у нас, оказывается, синий фил. Кто бы мог подумать? А Техи? Что ж, если разобраться, она была здорово похожа на меня самого. Не знаю уж, из какого ассоциативного погреба я извлёк её чёрные глаза и серебристые кудряшки, но манера выражаться у Техи была моя собственная. Такое ни с чем не спутаешь. А остальные? Откуда я взял остальных? Да какая к чертям собачьим разница? Пути воспалённого воображения не исповедимы. Что только не снится людям, но людям свойственно просыпаться. Рано или поздно? Рано или поздно просыпаться. Моя правая рука судорожно вцепилась в жёсткую обивку дивана. Я сломал несколько ногтей, но тогда мне показалось, что болят не пальцы, а грубая кожа ни в чём не повинной мебели. Я скорчился, как умирающий зародыш. Но совсем иная боль раздирала моё существо. Что испытывает человек, когда рушится его личная вселенная? Или ещё хуже. Что испытывает Демиург, когда по созданному им миру угрюмо галопирует великолепная четвёрка вестников апокалипсиса? Вот и пришло время получить подробную информацию по этому вопросу, слишком подробную на мой вкус. До сих пор не понимаю, как мне удалось справиться с дикой грызущей болью в груди, прогнать зубастых помойных крыс, заживо пожиравших бедное моё сердце. Бился башкуя деревянный подлокотник, колотил кулаками по рёбрам, раздирал в кровь губы и да до тихо ввыл, содрогаясь от диких звуков собственного голоса. Обычно в таких случаях культурная программа Потом я внезапно успокоился. Моё мудрое тело, не дожидаясь команды пошедших в разнос мозгов, само занялось знаменитой дыхательной гимнастикой Лонли Локли, грешной магистры. А ведь сколько дурацких шуточек я отпустил в своё время на сей счёт. Давай договоримся, дорогуша, сказал я вслух. Сначала ты пойдёшь и умоешься, потом сваришь себе кофе, выпьешь чашечку другую, покуришь, соберёшься с мыслями, а потом можешь продолжать выть, если тебе уж так приспичило. Ладно? Я попытался встать. Ноги были ватными. Меня шатало из стороны в сторону, лучше, чем огонь, но гораздо хуже, чем тяжёлое похмелье. Но я был твёрд. Добрался до ванной и залез под душ. Несколько секунд топтался под ударами тугих струй и лишь потом обнаружил, что здорово пустил холодную воду. Я взвыл и изо всех сил крутанул горячий кран. В конечном счёте всё вышло к лучшему. Добровольно я бы ни за что не согласился принимать контрастный душ, а так само собой получилось. Завершив пытку водой, я закутался всё в тот же клечатый плед. Никаких там банных халатов у меня отродясь не водилось. И дисциплинированно пошёл на кухню выполнять оставшиеся пункты собственной инструкции по выживанию. Некоторое время я тупо разглядывал электрическую кофеварку, силясь понять, что это такое. Потом вспомнил, даже сообразил, как ею пользоваться. Когда невозмутимая машина начала благозвучно пофыркивать, разум мой встряпенулся и выдал очередную порцию полезной информации. По утрам людям положено чистить зубы. Мысленно отдав ему честь, я развернулся и снова отправился в ванную. Надо так надо. Я чистил зубы и внимательно разглядывал своё отражение в зеркале. Что-то с ним было не так, вот только я не мог сообразить, что именно. Я поставил зубную щётку обратно в стаканчик и с отвращением покосился на небритый подбородок своего зеркального двойника. Кошмар какой-то. Недельная щетина, патлы чуть ли не до плеч. Осталось только сунуть в зубы берцовую кость мамонта, и я наконец-то буду выглядеть как настоящий мужчина. И тут до меня дошло, что именно не так с моим отражением. Волосы. Они действительно отросли почти до плеч? А этого не могло быть, никак не могло, потому что всего неделю назад я заходил к Виктору, а у него недавно появилась эта замечательная машинка, так что я и постыкся заодно. У меня был аккуратный коротенький ёжик. И за неделю он не мог так отрасти. Это уж точно. «Вообще-то людям иногда свойственно стричься». «Кажется, именно так», — говорил сэр Джуффенхалли в самом конце моего удивительного длинного сна. «И еще помнится некая очаровательная старушка, могущественная ведьма, леди Сатофа Ханемер, советовала мне поберечь свою лохматую голову». «Вот именно лохматую. Какую же еще?» «Дело было за малым. Понять, почему наяву моя прическа выглядела столь же непривлекательно, как...» «Марш на кухню», — строго сказал я себе. «Да». Мы же договорились, сначала ты пьёшь кофе, а уже потом сходишь с ума, если это действительно так уж необходимо. И я пошёл на кухню. По дороге мне пришло в голову, что я вполне мог побывать у Вика не неделю, а целый год назад. А потом был провал в памяти, как у главного героя, приснившегося мне анекдота. Версия показалась мне вполне приемлемой и даже безобидной на фоне всего, что нынче со мной творилось. Я взял со стола газету с программой телевидения. Нет, смотри-ка, с датами всё путём. Ноябрь он, ноябрь и есть. Такую пакость ни с чем не перепутаешь. Да и год вроде бы тот же, что и вчера. И ещё вчера, как я вставал из телепрограммы, показывали последнюю серию Twin Peaks. Всё правильно, дорогой Валсон. После фильма я как раз собирался прогуляться на зелёную улицу, потому что великолепный Сэр Джуфин из моих снов говорил, что я упал на кухонный табурет, обливаясь холодным потом. Ну да. Вчера ночью я действительно отправился на зелёную улицу, а потом там появился некий мистический трамвай маршрут 432 у пицце-венником. И я уехал в другой мир, где, как выяснилось, мне самое место. Дело даже не в том, что мне там было хорошо. Там всё было правильно. Я был там на своём месте, и без меня там просто невозможно обойтись. Кому сказать, не поверят. Обычно обойтись без меня легче лёгкого. Все только это и делают: с утра до вечера, без перерыва на сон и еду. Пей кофе, грозно рявкнул я сам на себя. Для кого, по-твоему, я его варил? Встал, взял чашку, налил кофе, сделал глоток и чуть не выплюнул. Кажется, я совсем разучился жить. Забыл даже, что обычно кладу в кофе сахар. Что-то мне так не понравилось. Потом я всё-таки нашёл сахарницу, бросил в чашку несколько смешных маленьких белых кубиков. Теперь кофе показался мне божественно вкусным. Голова кругом шла от его позабытого аромата. Я закурил и уставился на своё лохматое отражение в тусклом экране старенького телевизора. Оно дарило мне смутную надежду. Надежда глупое чувство. Кто-то говорил мне эти слова. «Да не кто-то, а сэр Махи Аинти, старый шериф Китари, еще одного несуществующего города, где я весьма неплохо проводил время». Первая чашка кофе подошла к концу. Я налил себе еще и решил, что пришло время начать расследование. Если уж все равно приходится мыслить, лучше делать это, придерживаясь хоть какой-то логики. По крайней мере, разобраться с отросшими патлами я мог прямо сейчас. Телефон стоял приблизительно в одном метре от меня. Впрочем, в этой крошечной квартирке всё находится приблизительно в одном метре от меня, в какой угол не забейся. Я немного поколебался, предвкушая предстоящий диалог, а потом махнул на всё рукой. Вик и сам тот ещё персонаж, да и моими эксцентричными выходками никого особенно не удивишь. На моё счастье Вик был дома. Он взял трубку сразу же, словно весь день дежурил у телефона, ожидая моего звонка. "Алло, это кто?" спросил он, выслушав мои избивчевые вариации на тему доброго утра. "Это Макс. «Ничего себе тебя не узнать! Чё у тебя с голосом?» «Не знаю. Наверное, какой-нибудь злой микроб укусил», — вяло отшутился я. «Знаешь, я хотел спросить...» «Хотел? А сейчас что, больше не хочешь?» — поинтересовался он. Я не сдержал улыбку, хотя мне было не до шуток. «Вик, ты ведь стрик меня неделю назад своей чудовищной газонокосилкой». «Что, тебя совесть замучила, и ты решил оплатить мой труд? По каким расценкам хотел бы я знать?» как за стрижку газонов, разумеется. Так что ты вряд ли разбогатеешь, учитывая ничтожную площадь поверхности моей головы, машинально огрызнулся я. Так было дело. Было, было, но я не согласен с своим мнением о расценках. Я перевёл дыхание и вытер вспотевший лоб. Вик что-то там бубнил по ту сторону трубки, но я особо не прислушивался. Всё, что я хотел знать, мне уже сообщили, а теперь надо понять, как жить дальше с такой-то информацией. Макс, что с тобой случилось? Голос моего приятеля звучал озабоченно. "Я говорю, а ты молчишь. Обычно бывает наоборот. Этот твой злой микроп, он что, действительно имеет место?" "Да нет, не думаю", сказал я, сам удивляясь дикому смешению счастливых и истерических ноток в собственном голосе. "Спасибо, Вик. Я тебе позвоню попозже, ладно?" "Ладно", согласился он. "Звони, на здоровье. Кто я такой, чтобы лишать тебя этого удовольствия?" Я положил трубку на рычаг. Один из хрупких постулатов моей несформулированной теоремы был благополучно доказан. Мой удивительный сон начинал всё больше смахивать на реальность, хотя всё это не укладывалось в моей голове. Да и в какой человеческой голове такое уложится? Прекрати ныть, дорогуша, строго сказал я собственному растрёпанному отражению. Кроме твоей несравненной причёски, есть ещё кое-что, правда? Сколько сердец колотилось у твои рёбра, когда ты набирал номер Вика? Одно или два? Лично я настаиваю на последнем варианте. Я допил остывший кофе, и угрюмо уставился на потемневший от времени линолеум. Наконец решился на эксперимент. Плюнул себе под ноги и некоторое время с нездоровым интересом разглядывал свежий след от плевка, уродливую чёрную дыру на гладкой серой поверхности. Мой знаменитый яд, из-за которого мне приходилось таскать мантию смерти по прежнему оставался при мне. Хорошенькое дело. Надо бы выйти на улицу и провести испытание на ком-нибудь из прохожих, с нервным смешком подумал я. Если под опытный умрёт мгновенно, значит всё правда, а если просто даст мне по морде, за немением потенциальной жертвы я снова плюнул на пол. Ещё один маленький чёрный ожог появился на многострадальном линолеуме. Потом я почти машинально прищёлкнул пальцами левой руки. Как там, дескать, поживают мои смертные шары? Смертные шары поживали прекрасно. Крошечный из густок ослепительного зеленого света прокатился через всю кухню и разбился о стену. Все правильно. Убивать-то тут ему некого. Разве что тараканов, но они благоразумно попрятались. Итак, все мои опасные талантики остались при мне. Можно было расслабиться и забить на дальнейшие испытания. Нормальные люди не разбрасывают по кухне шаровые молнии и не прожигают линолеум своими плевками. И тогда я с облегчением и ужасом смог честно признать, никакого меня давным-давно не было. На моей кухне сидел Сэр Макс из Ехо, самый настоящий грозный Сэр Макс. Прошу любить и жаловать. Вот только его мантия смерти осталась валяться на полу в спальне на улице Старых Монеток, и вообще парень здорово влип. Но в отличие от моего старого знакомого Макса, того самого, который неделю назад в Трикси в гостях у хорошего человека по имени Виктор, Сэр Макс из малого тайного сыскного войска города Ехо был способен шутя справиться с любой метафизической проблемой. Во всяком случае, я здорово на это надеялся. Потрясение было столь велико, что я просто не стал обращать на него внимания. Это, как я понимаю, был единственный способ сохранить при себе жалкие остатки рассудка. Я снова достал с полки пакет с кофе, налил воды в кофеварку и включил телевизор. За годы, проведенные в эпицентре многочисленных чудес, я худо-бедно, а все же научился от решенности. На экране телевизора творились дивные вещи, поднимались в воздух самолеты, Обертались грузные дядьки в деловых костюмах, раздавались громкие звуки, отдалённо напоминающие человеческую речь. Наконец, малосимпатичный мужчина средних лет с умным видом сообщил, что президент США зачем-то вылетел в Японию. Какой мудрый поступок, одобрительно кивнул я, закуривая очередную сигарету. Подумать только, в Японию, в самое время. Диктор сделал ответный ход. он напрягся и попытался выбить меня из колеи прочувствованной речью о понижении курса доллара по отношению к немецкой марке. "Да ну", усмехнулся я. "А как насчёт курса куманской унции? Что-то у меня с утра оба сердца не на месте". Пока я ругался с телевизором, мой рассудок честно старался обрести равновесие. Получилось не очень-то, но лучше, чем ничего. К тому моменту, когда жизнерадостная дама в голубом джемпере принялась вываливать на меня фантасмогорические новости спортивной жизни, я более или менее объяснил для себя две вещи. Во-первых, я, вероятно, действительно некоторое время жил в Ехо. Отросшие волосы, ядовитые слизни и прочие очаровательные подробности не оставляли места сомнениям, что бы там ни вопило по этому поводу, не пробивая отупая здравомыслящая часть моей личности. И во-вторых, я очень хотел туда вернуться. То есть не просто хотел, Это было единственным устраивающим меня выходом из невыносимой ситуации, моим шансом выжить в конце концов. Я решительно поставил на стол пустую чашку и пошёл одеваться. Мне следовало прогуляться и подумать. Честно говоря, я не очень-то способен соображать, сидя на месте. На ходу у меня это получается гораздо качественней. В коридоре я обнаружил, что у меня нет тёплых ботинок. Ну да, разумеется. Свои единственные и неповторимые ботинки я надел, когда отправлялся прокатиться на трамвае, который привёз меня в прекрасную столицу Соединённого королевства. Теперь они лежали в одном из моих многочисленных шкафов. Это киннастольгический сувенирчик, память о родине, можно сказать. Пришлось надеть летние туфли. Не совсем то, что требуется человеку, который собирается побродить под мелким ноябрьским дождиком. Хорошо хоть куртку вы наимерней уволок, расцепа. Поразмыслив, я решил купить новые ботинки. В этом мире я был, мягко говоря, не слишком богат, но необходимость экономить хвала магистрам отпала. Я ещё понятия не имел, как отсюда выберусь, но был твёрдо уверен, что оставаться не собираюсь. Ни за что. Кроме того, мои благоприобретённые таланты внушали опасную уверенность, что в случае крайней нужды мне светит блестящая уголовная карьера. Один смертный шар и любой банковский служащий с радостью швырнёт к моим ногам хозяйские миллионы. Это вам не с дамскими колготками на голове по бакалейным лавкам шарить. Пока я добрался до ближайшего обувного магазина, ноги успели превратиться в две никчёмные ледышки. Поэтому ботинки я выбирал, руководствуясь всего двумя принципами. Они должны быть, во-первых, тёплыми, во-вторых, очень тёплыми. В третьих, четвёртых и пятых тёплыми и непромокаемыми. О цене даже не вспомнил. Выложив за покупку чуть ли не половину сбережений, я сунул размокшие старые туфли в мусорный контейнер и усмехнулся. Вот уж к чему я теперь никогда не смогу привыкнуть, так это к бедности. Я попробовал прикинуть, сколько же мне платили в Еха за мою службу и его величеству Гуригу Восьмому. Несколько минут путался в цифрах, мучительно соображая, какова покупательная способность короны Соединенного Королевства. В конечном счете у меня вышла какая-то совершенно неземная сумма. Мое жалование составляло то ли миллион зеленых в год, то ли еще больше. Самая веская причина вернуться туда как можно скорее. Где тебе будут столько платить, да еще и за любимую работу? Ехидно подумал я, выходя под моросящий дождь.